49. Кризис разразился зимой 2002 года. В моей жизни взлеты чередовались с падениями, но в общем и целом я ощущала себя успешной писательницей. Каждый год из Соединенных Штатов приезжали Деда и Эльза, иногда одни, иногда с бойфрендами, которые часто менялись. Деда занималась тем же, чем отец. А Эльза как-то очень быстро получила место преподавателя загадочной для меня дисциплины — алгебры. В каждый их приезд Имма бросала все свои дела и не отходила от сестер. Семья воссоединялась. Четыре женщины, как раньше, сидели дома или гуляли по Турину, счастливые, что хоть ненадолго собрались вместе, внимательные друг к другу. Я смотрела на дочек и думала, как же мне повезло. Но на Рождество 2002 случился инцидент, сильно меня опечаливший. Девочки все три приехали в тот год надолго. Деда успела выйти замуж за инженера, иранца по происхождению, а еще через пару лет родила резвого малыша, которого назвали Хамидом. Эльза приехала из Бостона с приятелем, как и она, математиком, шумным парнем моложе себя. Из Парижа приехала Имма, она уже два года училась на философском факультете, со своим однокурсником, долговязым, страшненьким, молчаливым французом. Прекрасный выдался декабрь. Мне исполнилось 58 лет. Я стала бабушкой и нянчилась с Хамидом. Помню, рождественским вечером я сидела в уголке с внуком и рассматривала своих дочерей, молодых, полных сил женщин. Они были и похожи на меня, и не похожи. Давно жили каждая своей жизнью, но я по-прежнему воспринимала их как часть себя. Сколько в них вложено сил, — думала я, — и какой путь пройден. Сколько раз я могла сдаться, но не сдалась. Уехала из квартала, вернулась в квартал, но снова сумела из него выбраться. Я не сломалась, я устояла, и не одна с дочерями, которых произвела на свет. Я дала им защиту и безопасность. Да, теперь они живут в других странах и говорят на других языках. На Италию они смотрят, как на дивный уголок земли, где так прекрасно проводить каникулы, но больше делать нечего. Это безнадежно отставшая провинция. Деда часто предлагает мне, переезжай к нам, живи у меня. Разве тебе не все равно, где работать? Я согласно киваю и рано или поздно так и поступлю. Они гордятся мной но я знаю, что ни одна из них, даже Имма, не в состоянии долго терпеть мое общество. Мир разительно изменился. Он все больше принадлежит им, и все меньше мне. «Ну и ладно», — говорю я себе, гладя по голове Хамида. «В конце концов, единственное, что имеет значение, это то, что моим умненьким дочерям не пришлось столкнуться с трудностями, которые выпали на мою долю. У них такие привычки и запросы, Такое сознание своих прав, какое мне и не снилось. Не каждому выпадает такой шанс. В благополучных странах торжествует обыденность, за которой не видны ужасы, творящиеся в остальном мире. Но порой, когда эти ужасы порождают насилие, и оно врывается в наши города, в нашу повседневность, мы пугаемся и впадаем в панику. В прошлом году я чуть не умерла от страха и кинулась названивать «Деде Эльзе», И даже Пьетро, когда увидела по телевизору, как самолеты врезались в нью-йоркские башни-близнецы, и те вспыхнули как спички. Зло пришло из того мира, где творится самый настоящий ад. Мои дочери признают это, но только на словах. Они громко возмущаются происходящим, но охотно пользуются доставшимися им возможностями. Они полагают, что своим благополучием и успехами обязаны отцу. Но основу их преимуществ заложила я, у которой никаких привилегий не было. Я сидела погруженная в подобные мысли, когда это случилось. Мои девочки все трое, весело переговариваясь, вместе со своими мужчинами подошли к шкафу, в котором стояли мои книги. Насколько мне известно, ни одна из дочерей их не читала. Во всяком случае, я ни разу не видела, чтобы они держали их в руках. Никто из них никогда их со мной не обсуждал. Но тут они принялись снимать с полки одну книгу за другой, листать страницы и вслух зачитывать отдельные фразы. Эти книги рождались из атмосферы, в которой я жила, из событий и идей, производивших на меня особое впечатление. Я жила в своем времени, и, как могла, старалась в выдуманных мной историях выразить его суть. Я находила болевые точки и била в них, пытаясь нащупать пути спасения от зла, но, как правило, ошибалась. Я писала простым языком об обыденных вещах. У меня были свои излюбленные темы — труд, классовая борьба, феминизм, изгои общества. Сейчас я слушала наугад выхваченные из своих текстов фразы, и мне делалось неловко. Читала Эльза. Деда не позволила бы себе этого из уважения ко мне, а им из осторожности. Она с издевательской интонацией процитировала пассаж из моего первого романа. Затем из эссе о том, что женщин выдумали мужчины. Затем перешла к другим книгам, отмеченным разными премиями. Она играла голосом, выделяя шероховатости повествования, литературные преувеличения, избыточный пафос, устаревшие идеи, в которые я верила как в непреложную истину. Особенно она напирала на лексику, по два-три раза повторяя вышедшие из моды и звучавшие неестественно слова. Что это было? Моя дочь, пусть и не со зла, издевалась надо мной в чисто неаполитанской манере, очевидно усвоенной в этом городе. Строка за строкой она демонстрировала, сколь мало стоят все эти книги, выставленные в ряды, вместе с переводами на другие языки. Только молодой математик, приятель Эльзы, Понял, каково мне все это выслушивать, забрал у нее книгу и вернул на полку, после чего принялся расспрашивать меня о Неаполе как о некоем полувымышленном городе, вести из которого доходят до мира исключительно благодаря отваге кучки исследователей-смельчаков. Праздничное настроение улетучилось. С того дня что-то во мне изменилось. Время от времени я открывала одну из своих книг, и прочитывала несколько страниц, понимая, что текст далек от совершенства. Ко мне вернулась была и неуверенность в себе. Я все больше сомневалась в качестве своих сочинений. На этом фоне призрачная рукопись Лилы приобрела для меня новое, неожиданное значение. Если раньше я думала о ней как о сыром материале, над которым мы могли бы вместе поработать, чтобы сделать хорошую книгу для моего издательства, то теперь в моем воображении она превратилась в образец совершенства и одновременно в камень, брошенный в мою сторону. Сама себе поражаясь, я мучительно размышляла над вопросом, что если рано или поздно из ее заметок родится произведение несравненно более сильное, чем все, что писала я. И выяснится, что я, напечатавшая столько романов, не сочинила ни одного стоящего, пока она без устали отделывала один единственный шедевр. Что если талант Лилы, который был виден уже в «Голубой фее» и так поразил учительницу Оливьеро, теперь, в старости, проявится в полную силу? Ее книга станет доказательством моего провала. Читая ее, я пойму, как могла бы писать, будь у меня ее способности. И все мое упорство, самодисциплина, годы учебы, каждая успешно опубликованная страница — все лишится смысла и исчезнет. Так грозовая туча, наползая на море, сливается с фиолетовой линией горизонта и поглощает окружающее пространство. Рухнет мой образ писательницы, родившейся в нищете трущобного квартала и сумевшей завоевать уважение и любовь читателей. Я больше не смогу, как прежде, радоваться тому, что у меня есть. Замечательным дочерям, славе, даже любовникам. Последним из них был разведенный профессор политехнического университета на восемь лет меня младше, с которым мы встречались раз в неделю в его доме на холме. Вся моя жизнь сведется к банальной борьбе за повышение своего социального статуса.